Глава 14. Артём сидел на аккуратно сколоченной лавочке и наблюдал за людьми. Перед ним на площади множество жителей разбились по грубкам и увлеченно гомонели. Зимняя ночь уже накрыла небо темным покрывалом, но костры и алкоголь не давали замёрзнуть. Аркадий, как всегда, ругался о нарушении всех норм безопасности и обороны, Но народу уже было не остановить. Все хотели отдохнуть и развеяться. Удивительно, но частичным поводом для сегодняшней вечеринки под небом был именно он. Молодой человек и не думал, что недельное отсутствие вызовет волнение среди жителей посёлка. И вот возвращение совпало с выходными, поэтому Линга по многочисленным просьбам распорядился о мероприятии. Запасы хорошего алкоголя уже подошли к концу. По рукам ходила какая-то местная самодельная сивуха. Игроки в большинстве своем обходились без выпивки. Не то чтобы они не хотели, но их организм уж слишком хорошо сопротивлялся опьянению. Наблюдая за людьми, Артем невольно зацепился за одну из самых больших групп. Алла, она же неповторимая мисс Вангер, рангер, харизматичная дама и красавица, собрала вокруг себя настоящий аншлаг. Казалось, получить хоть капельку ее внимания хотят все. Мужчины расспрашивали о боевом опыте, сальными взглядами оценивая фигуристую даму, надеясь привлечь ее интерес. Женщины-молодые девчонки лезли за советами. Не хватало только детей, жмущихся к ногам. Решительно все хотели внимания Аллы. Смотря на это все, Артем вспомнил какую-то статью неопределенного уровня достоверности о социопатах. Неизвестный автор утверждал, что эти люди часто очень популярны в обществе. Довольно курьезно, ведь они не умеют воспринимать чужие эмоции. Руководствуясь лишь своими желаниями, они, как огни, сжигают других в пламени своих интересов. Именно такое мнение сложилось у Артема об этой женщине. Нет, не хищная кошка, с коими любят сравнивать мужчины своих зазноб, а оголтелый зверь, чья шерсть лоснится от крови пойманной дичи. Рядом сел БФГ. Сохраняя молчание, он прикурил, звучно затянулся и выдохнул дым. Я смотрю, она тут неплохо прижилась. «А кто в этом сомневался?» Вениамин сходу понял, о ком идет речь. «Такие везде пролезут». «Не пойму, что от нее ожидать. А судя по твоему рассказу, чего угодно». «Все верно. Когда она рядом, держуха ухо востро». «Так, почему она еще здесь?» Спросил Артем, поворачивая голову к Вениамину. Ты говорил об остановке на пару дней. А вот у нее спроси. Глянь, будто почуяла, ком мы тут. И правда, разорвав оцепивший ее круг, красотка направилась к ним. А невольно залюбовался фигурой в обтягивающем костюме под милитаре, не тущий красавицей европейской моды, а налитой силой здоровьем тела, не чурающейся физических нагрузок. Приветики! Секретничаем? улыбнулась алла и тут же состроила оскорбленную мордашку артем неделю не было а как вернулся даже не поздоровался а мы все волновались молодой человек в очередной раз подметил ее стень говорить неприкрыто листивые слова сдобрбривая их дружелюбной улыбкой похоже именно от такого подхода все были без ума ты что то хотела задал простой вопрос артем дело вид что его отвлекли от важного разговора «Хотела сказать, что твою работу выполняла, пока тебя не было. Провели урок для ваших игроков. Рассказала об опасностях в городах, да и прочих важных вещах». Артем лишь выгнул бровь и краем глаза посмотрел на друга. Тот пожал плечами, но кивнул. «А ты во многих была?» Решил узнать об интересном моменте. «Не то, чтобы по области ездила, не стала выдаваться подробности, но интересных вещей повидала. Расскажешь? Молодой человек постарался немного поддержать светскую беседу. «Обязательно расскажу, но не здесь. Что-то холодно очень, зуб на зуб не попадает. Может, где-то есть место потеплее да поуютней?» Артем переглянулся с Вениамином. Тот усмехнулся от сто лет скоровенного намёка. Парень же лишь убедился, что от него чего-то хотят. Эта догадка появилась с самого первого разговора и сейчас лишь окрепла. «Не спеши в тепло, мороз и свежий воздух, полезны для здоровья». Парень произнес это прохладным тоном, с слегка усмешкой. «Тем более видишь, сколько людей расстроится, если ты так быстро уйдешь с нашей небольшой вечеринки». В ответ Алла лишь состроила мордашку. Артем же в очередной раз сравнил это дружелюбное личико с той холодной маской, когда она душила охранника в ночной исследовательском институте. Неужели это все-таки один человек? «Кажется, ты хотела лишь ненадолго заехать к нам». «И отправиться в Москву? Что-то изменилось?» Перешел к интересующему вопросу парень. «А что ты там вообще собралась делать, если не секрет?» Не то чтобы он думал, что она откровенно расскажет о своих планах, но хотелось увидеть ее реакцию. «Да, мои мальчики уже занимаются этим, а я чуть задержалась, старую травму залечивала». Рангерша встала в полоборота, указывая пальцем чуть выше колена, а заодно демонстрируя шикарный зад. А тут ты приехал. Как же не остаться, чтобы увидеть легендарного разорителя? Но если учесть, что я слышал, то не я один достоин громких слов, не полез за словом в карман Артема. Ты, например, не очень долго была в неграх, а оставила после себя память. На секунду ему показалось, что выражение собеседницы похолодело, но лишь на секунду. Ну, все мы баловались спичками в детстве. Беззаботно отмахнулась в ответ Аллы. Теперь это я добрая и пушистая. Снова это не прикрытая ложь, поверить в которую мог только совсем наивный человек. Но под фирменную луковую улыбку это, как ни странно, заходило нормально. Вениамин даже крекнул от такого ответа, но промолчал. Артем заметил, как бы тот не хорохорился, ругая рангершу, при ней он не смел нагло себя вести, потому что не бывает незаслуженно получивших ранг. А еще он, как и Артем, чувствовал в ней силу. «У нее определённо не все дома», — промелькнула мысль. «Хотя так, наверное, можно сказать о любом ранкере». «Пожалуй, мне пора отдохнуть», — поднялся с лавочки Артем и повернулся к калле «Мы поговорим, Алла. Приходи завтра в первой половине дня». «Ты поняла?» Последний вопрос он с добрый легким давлением, с удовольствием заметил, что та почувствовала. Все же он был более развитым в системе. Она, может, и не была слабой, но точно отстала. Однако и обольщаться не стоило. Удар в спину всегда может похерить любое преимущество. Женщина невольно отпустила голову, Артем уже не раз видел этот знак покорности. Похоже, он выработался из-за невольного позыва, когда на тебя давит более сильно разумный. Артем нашел взглядом Лену. Та уже давно ненавязчиво наблюдала за их разговором, пребывая в компании гражданских управленцев. Подойдя, он со всеми поздоровался и аккуратно подхватил женщину. «О чем говорили?» — тут же спросила Лена, как только они вышли за пределы слышимости окружающих. «Что она хотела?» «Успокойся». Железным тоном осадил он чрезмерно любопытную женщину. У них был уговор не лезть в дела друг друга, но и не допускать компрометирующих чужое достоинство ситуации. Именно поэтому он отказался покинуть общество в компании Аллы. Да и поставить он на место не мешало. Но и в нагрузку. В нем немного сыграло мужское самолюбие. Он презирал мужчину, что, как послушные псы, бегут за любой смазливой красоткой, стоит ей поманить пальцем. По мнению молодого человека, таким поведением никогда не добьешься уважения от серьезной умной женщины. Оправдываться перед Леной тоже было бы смешно и глупо. Едва они пришли в дом, он быстро нашел способ перевести ее внимание в совсем другую область. В следующий день он собрался целиком потратить на тренировки и проверку своих навыков. Для этого хорошо подходил расположенный рядом огород, который уже занесло снегом. Прошедшее улучшение телеконом, хоть и не позволило получить долгожданную эволюцию, однако явно дало свои результаты. Пространственный прыжок стал получаться проще и с меньшим расходом энергии. Также сейчас игроку хватало уровня контроля, чтобы заставить синергировать разные навыки. Например, с одной точки телепортироваться в другую и тут же открыть между ними тоннель. То же самое можно было проделать и через киднеп. Навык плоскости из записи пси-атрибута можно было использовать как щиты броню, привязывая их к частям тела. Этот же навык теперь работал и в роли ступенек, чтобы не оставлять следов на том же снегу и рискуя свалиться от истощения через полтора часа. Артёму жутко хотелось использовать плоскость в качестве передвижения. Встать на нее, как на доску, и лететь. Но что-то все же мешало. Возможно, когда система координат в виде окружающего мира начинала резко смещаться относительно пользователя, навык шел в разнос. Все остальные навыки тоже приобрели улучшения, хоть и не такие значительные, как при полноценной эволюции. Однако приходилось работать с тем, что есть. К сожалению, новые способности, вроде источника или зацикленной аномалии, Все еще не могли применяться на удовлетворительном для игрока уровне. Считывая желание, система не добавляла их в реестр. Артем понял, почему Калайтопа категорически не советовал принимать третье семечко основы. Сейчас его второй атрибут Пси испытывал более замедленное развитие, нежели пространство. Третий бы стал неподъемной обузой, пожирающей время, которого и так было не очень много. Возможно, когда-нибудь, если он переживет то подберет себе подходящий синергирующий атрибут. Но не сейчас, когда любой день может оказаться последним. Он размышлял о потенциале объединения двух своих атрибутов, как почувствовал приближение другого человека. Разумеется, Артем уже знал, кто это. Алла, а это была именно она, неторопливо приближалась, позволяя полюбоваться собой. «Привет», — начал он первый, когда она подошла на дистанцию, комфортную для беседы. «Вениамин говорил, что ты умеешь менять внешность». Такой резкий переход немного сбил женщину с толку. Взяв пару мгновений, она осторожно ответила. «Да, ничего особенного», — помявшись, ответила гостья, но быстро направила разговор в нужное русло. «Да и какая разница? Я вообще по другой теме пришла». В целом она была права, интересоваться возможностями других игроков, не работающих в одной команде, считалось грубостью. Но Артем был настроен понаглеть. «Подожди, подожди», — помахал он рукой перед ней. Свое супервыгодное предложение ты успеешь сделать. Никуда я не денусь. Давай лучше про смену внешности. Ну, это же круто». Артем уже давно понял, что он или его способности зачем-то понадобились этой женщине. Скорее всего, она узнала о них, уже пребывая здесь, ведь было много свидетелей применения его навыков однако не стоило сбрасываться счетов вариант что вангер знал об этом заранее более менее он был уверен в одном рангер уша нуждалась в его помощи а значит можно было понаглеть да я умею менять некоторые черты лица ничего серьезного явно лукавила женщина разве есть в этом что то интересное как может быть скучным то что непременно касается тебя сегодня артем был не против легкой словесной игры вы добра покажи Интерес к себе и внешности полистил женщине. Или же она сделала вид и включилась в игру? Цвет волос Аллы резко изменился, став фиолетовым, радужки глаз розовыми. «Довольно поверхностное применение», — как бы рассуждая вслух, задумчиво отметил Артема. «Наверняка ведь при развитии можно будет менять внешность целиком, а при более глубоком продвижении атрибуты и вовсе изменить тело. Как думаешь?» Произнося это, он цепко следил за ее лицом. Напрасно. легкая улыбка не изменила температуры ни на градус. Зато пользу принесло его особое чутье. Он явно ощутил, что внутри Алла будто бы смешалась. «А что по поводу крови? Ведь этот атрибут у тебя основной, подходящий для боя?» Продолжал парень. «Звучит довольно жутко. Что там, страшные заклинания? Может быть, человеческие жертвоприношения? Прям заправдышнее». Алла продолжала молчать, но при слове жертвоприношения Артем снова почувствовал что-то. Конечно, не смущение или вину, нет, а просто отклик, дающий информацию к размышлению. «Да расслабься, не надо пытаться выглядеть лучше, чем ты есть». Он посмотрел ей в глаза, изображая откровенность и стараясь сойти за своего. «Ведь любому рангеру однажды приходится заморать руки в крови соплеменников. Глупо отрицать это, не так ли?» «Ах, этот Вениамин совсем, видимо, нагнал жути!» Загузив губку, как бы обижаясь, ответила собеседница. «Не надо так думать, я хорошая. А вот ты, плохой, заставил девушку искать твоего общества». Наблюдая за ее типичной реакцией, Артем предположил, что кто-то ей поставил или разработал этот стиль общения и научил им пользоваться. Теперь она, как робот, при каждом случае продолжает применять его, что иногда выглядит немного не к месту. Тем не менее, человеческое общество абсолютно слепо, и ее искусственная личность довольно популярна. Откровенное общение между двумя социопатами», мелькнуло на мысль. «И смешно, и страшно». «Ладно, хватит о глупостях», — он кивнул на лавочку во дворе. «Пошли, присядем и поговорим о твоем деле». Приняв его предложение, Алла не стала больше играть в кокетство или растекаться мыслью по древу, И четко и чуть ли не по армейски выложила свое дело. Так значит, это осколок с проблемами, верно? Начал подытоживать ее рассказ Артем. В него трудно попасть, а еще есть проблемы с преодолением препятствий внутри. Нужны мои способности с мгновенными перемещениями, все верно? Да, я уже была там, но есть очень сложные препятствия. Мы это с тобой пройдем, а мои ребята нет. Но с твоими порталами все будет иначе. «А если твои бойцы не могут, надо ли их вообще тащить?» Задал логичный вопрос парень. «Надо», — спокойно обрезала женщина. Молодой человек понял, в этой области вопросы не приветствуются. «Хорошо. Как понимаю, зачем тебе все это нужно и что ты получишь?» Спрашивать глупо. Посмотрев на красноречиво молчащую женщину, он кивнул своим мыслям. Алла просила его помочь своими порталами. Все опасности монстров она обещала взять на себя. Сам осколок походил на некий древний храм или что-то вроде того. В качестве опасности были всего лишь какие-то истлевшие мертвики. На этом моменте Артем недовольно поморщился. Он встречался с нежитью и считал ее крайне опасным типом врага. Хуже того, они были по сути естественным врагом живых существ. Навыки нежити эффективно умертвляли а их чутье ощущало дышащего и теплого противника, даже игнорируя маскировку. Предложение Ранкеруши на этом моменте уже переставало быть таким карамельным. «Алла, не мели чепухи. Кому ты пытаешься вешать лапшу?» — прервал он её. «Нежить — это просто чудовищно опасные твари, которые разорвут твою симпатичную попку, забыв спросить, что ты ранкер. Говори, зачем тебе важен тот осколок, и что ты мне можешь предложить за столь серьезный риск». Почувствовав его раздражение, женщина не стала спорить об уровне опасности. «Я же пообещала, что все возьму на себя», — снова повторила собеседница. «Тем более никто не предлагает работать бесплатно. Мне всего-то нужно получить артефакт, хранящийся в аномалии. Не обязательно даже сражаться с боссом». «Ага», — ядко заметил Артем. Твое не обязательно, скорее всего, означает, что мы просто не имеем возможности его убить». Он медленно наклонился к ней, рассматривая выражение лица собеседницы и будто добавляя доверительности в диалог. «Знаешь, я тут пообщался с некоторыми личностями», — медленно проговорил артема «Скажи, ты ведь не рассчитываешь, что твои люди выйдут оттуда живыми?» Женщина лишь спокойно смотрела ему в глаза. Исчезла милая улыбка и лукавый прищур. Осталось лишь спокойное выражение. Именно сейчас она выглядела куда естественнее, чем обычно. Понятно, кивнул парень. А сам-то я оттуда вылезу. Артем, Алла показала необычную для нее холодную улыбку. Это зависит лишь от тебя. Хватит силы, вылезешь. Должен сказать все, что ты рассказала, звучит как полная западня и дерьмо, в которое сунется только самый отбитый ранкер, высказался он после минутной паузы. Ладно, скажи, что ты можешь предложить, чтобы я отказался со спокойной душой. На это ранкерша лишь достал из кармана бумажку, на которой было написано название и свойства. Прочитав, Артём закусил от губу.